Глава третья. Пьяная ночь. Не рыгой, не амбарами, не кабаком, не мельницей, как часто на Руси село кончало с низеньким бревенчатым строением с железными решётками в окошках небольших. Затем этапным зданием широкая дороженька Березками обставлена, открылась тут как тут. Побудня малолюдная, печальная и тихая, не та, она теперь. По всей по той дороженьке и по окольным тропочкам, до куда глаз хватал, ползли, лежали, и ехали, барахтались опьянае и стоном стон стоял скрипят телеги грузные, и как телячьи головы Качаются, мотаются по бедные головушки уснувших мужиков. Народ идет и падает, как будто из-за валиков Картечью неприятели палят по мужикам. Ночь тихая спускается, уж вышла в небо темная луна, Уж пишет грамоту Господь червонным золотом, по синему, по бархату, Ту грамоту мудреную, которую ни разумникам, ни глупым не прочесть. Дорога стоголосая гудит, что море синее смолкает, подымается народная молва. А мы полтинник писарю прошение изготовили к начальнику губернии. Эй, с возу куль упал! Куда же ты, Алёнушка, постой, ещё дам пряничка. Ты как блоха проворная наелась и упрыгнула, погладить не далас. Да, брата и царская грамота, да не про нас-то писана». Посторонись, народ, акцизные чиновники С бубенчиками, с бляхами, с базара пронеслись. А я к тому теперь и чай, и веник, дрянь, Иван Ильич, А погуляет по полу, куда как напылит. Избави бог, Парашенька, ты в Питер не ходи, Такие есть чиновники, ты день у них кухаркою, А ночь у них сударкою, ткать наплевать. «Куда ты скачешь, самушка?» — кричит священник Соцкому верхом с казенной бляхою. «В Кузьминское скачу! За становым оказия! Там впереди христианина убили! Эх, грехи!» куда ты стала, Дарьюшка? Не веретенце, друг! Вот то, чем больше вертится, пузатий становится! А я как день-деньской! Эй!» Парень, парень глупенький, оборванный, паршивенький, Эй, полюби меня, меня простоволосую, хмельную бабу старую, запачканную. Крестьяне наши трезвые, поглядывая, слушая, идут своим путем.